Одна лишь пустая тревога. царствие и его автор. Когда в 1820 году в Китай вместе с российской духовной миссией поехал чиновник азиатского департамента Тимковский, ему было поручено закупить там книги для русских библиотек. Среди прочих книг, За для того времени сумму был приобретен и ксилограф под названием «История трех царств», про который в реестре китайским и маньчжурским книгам, купленном в Пекине в 1821 году, было сказано «Происшествия в течение 76 лет описаны живыми красками, со многими вымыслами, свойственными более героической поэме, нежели историей» это краткая запись, видимо, первое упоминание о Троецарстве Ло Гуаньчжуна на русском языке. а Ло Гуаньчжуне, имя которого стоит на всех изданиях Троецарствия, известно до обидного мало. Пятьдесят лет назад основоположник современной китайской литературы и блестящий исследователь ее классической традиции Лу Синь разыскал некоторые сведения о писателе – и определил примерные даты его жизни – 1330-1400 годы. Исходя из комментариев Логуаньчжуна к упоминаемым в и географическим названиям, некоторые современные исследователи предполагают, что дату рождения писателя следует передвинуть лет на 30 вперед, и что, следовательно, он родился около... 1300 года и умер, видимо, в 70-х годах XIV века. По некоторым источникам он родился или жил в Тянь-Тане, подле знаменитого своими красотами города Ханчжоу, где с XII века были сосредоточены многочисленные зрелищные и увеселительные заведения. Под огромными навесами у овощного рынка, перед конным двором, Подли крепости, где стояли солдаты, и еще в двух десятках других мест выступали народные рассказчики. Среди них были и такие, которые повествовали о героях Трех Царств. Мы знаем об этом из свидетельств очевидцев. Так Сунский автор Гао Чен писал «Во времена императора Жень Цзуна», 1023-1063 годы на базарах встречались люди, рассказывавшие о событиях Троецарствия. Мастера-кукольники делали фигурки для теневого театра и изображали войну между тремя царствами. Знаменитый поэт и эссеист XI века Су Дун оставил нам запись, свидетельствующую о том, на чьей стороне были симпатии тогдашних слушателей. Когда дети с городских окраин шалили и надоедали домашним, те давали им деньги и посылали слушать рассказы про старину. Слушая повествование о борьбе трех царств, дети хмурились и плакали. Когда Лю Бэй терпел поражение и громко выражали свою радость, когда разбитым оказывался... Цао-цао. Так было в XI веке. Известно, что в следующее столетие существовал даже особый вид исторического сказа о борьбе трех царств, и что лучшим среди исполнителей этих историй слыл сказитель Хо Сидзю. В XIII-XIV веках, время расцвета китайской драмы, когда было создано более 600 пьес, из которых не менее 50 было посвящено героям трех царств, нет сомнения, что Ло Гуаньчжун видел многие из них. Он и сам создал три пьесы, из которых до нас дошла лишь одна – «Встреча ветра и облаков», повествующая об основателе Сунской династии Джао Куаньини. Имя Логуаньчжуна стоит на титуле не только «Троецарствие», но и фантастического романа «Развеянные чары» и повествование об истории падения династии Тан и Пяти династиях, повествование о династиях Суй и Тан и других, в том числе и некоторых старинных изданиях «Речных заводей». «Был ли Лу Гуань Джун автором всех этих произведений, или их приписывали ему, благодаря его славе, сказать трудно?»